На длинном столе было сложено оружие. Мечи, наконечники копий, тяжелые неудобные топоры, и, наконец, стрелы с различными формами наконечников, классическими узкими и широкими листовидными. Там были и перевернутые наконечники с остриями, раздваивающимися в пару клыков, и наконечники с зазубринами, которые почти невозможно было вынуть из раны и наконечники со свистками, что пугали в полете своим звуком лошадей, да и в людях будили страх, и наконечники вьющиеся, выглядящие, как стальные змеи. Мужчина в коричнево-зеленом кимоно минуту рассматривал это оружие, а потом встал и двинулся в угол помещения. Комната была погружена в полумрак, освещенная лишь дрожащим оранжевым пламенем нескольких свечей. Человек потянулся куда-то в этой полутьме – Слышно было, как он открыл какой-то большой сосуд. Мужчина вытащил из него некое, вьющееся и лоснящееся создание и осторожно вернулся с ним к столу с оружием. Там он приподнял свою добычу, словно желая пристально присмотреться к ней при свете свечей. Змея. Да, это действительно была змея. Нездорого сизого цвета, лишь голова ее выделялась коричнево-зеленым, со светлыми, пульсирующими наростами на ней — Нет, это были не наросты, а огромные пузыри, наполненные грязно-зеленой жидкостью. Мужчина наклонился и осторожно взял пальцами головку змеи, затем поднес к стоящему рядом сосуду. Присмыкающаяся обнажила клыки, длинные и загнутые, напоминающие маленькие катаны, а человек быстрым движением стиснул его голову, выжимая яд. Темно-зеленая жидкость стекла в сосуд, пузыри сразу опустели. Когда я очутился в плошке, мужчина поднял змею и все еще, сжимая ее голову, поднес ее к себе. Змея почуяла добычу, рванулась вперед и укусила человека прямо в шею. Клыки погрузились в тело, вонзились в артерию. Кожа мужчины натянулась, окрасилась зеленым и коричневым, но сам он не согнулся в конвульсиях, не упал на стол с пеной на губах, а лишь улыбнулся. Будто только что был удостоен великой чести, будто его одарили изысканнейшим, из удовольствий. Только потом отцепил от себя змею и привычным движением вытер свою кровь. Только кровь. От ран не осталось и следа. Они как будто чудом затянулись. Осталась лишь небольшая припухлость. Он вложил извивающуюся змею обратно в сосуд, затем налил воды в плошку с ядом, тщательно отмерил нужное количество и размешал, чтобы потом взять первую из стрел и обмакнуть в яд ее наконечник. Мужчина был в помещении не один, хотя любой вошедший не сразу заметил бы в полумраке второго человека, стоящего неподвижно в углу, одетого в черное. Нижняя часть его лица была прикрыта, а глаза, казалось, всматриваются во что-то очень очень отдаленные, хотя направлены были всего лишь на противоположную стену. Наконец они ожили, а мужчина посмотрел на своего товарища в коричнево-зеленом кимоно. — Карера вашу пацу, шимашита! — сказал он тихо. — Они выступили. Первый лишь кивнул на это. Опухоль на его шее пульсировала, ладони брали стрелу за стрелой и погружали их. Для войны оставалось уже совсем немного времени, и хотя раньше самураи могли воевать круглый год, клан Нагата не мог себе этого позволить, потому что лето как раз заканчивалось, это были последние его дни, и уже вот-вот осень должна была покрыть золотом листву деревьев, а там и суровая зима скует льдом и скроет снегом земли клана». Именно поэтому Китсуне и господин Фукуро старались подготовить войска и отправить их в бой как можно скорее. Клан Змеи мог без труда перезимовать в своих пещерах и схронах среди глубоких западных лесов, а когда снег растает, выползти из своих нор и снова атаковать. А вот у клана Нагата возникли бы серьезные проблемы с содержанием войск три зимних месяца. И поэтому армия должна была идти в бой сейчас – В доме спокойствия остался опытный, но немногочисленный гарнизон, тогда как самураи со должны были принести войну на территорию змей, чтобы стали огонь были последним, что они почувствуют перед наступлением зимы. И тогда, лишь растает снег, крестьяне вернутся в свои деревни, отстроят их и начнут жизнь заново. Китсуне поглядывал на далекие холмы. Растущий там лес уже понемногу покрывался золотом, И это значило, что конец лета даже ближе, чем они рассчитывали. Командир осмотрелся. Слева от себя на юге он видел далекую, искрящуюся голубым пойму реки, что представляло границу земель клана Нагата. Справа же на севере возвышались небольшие холмы, между которыми когда-то располагались рисовые поля. Когда-то давно. Во времена могущества рода. Но их маршрут лежал почти точно на запад, Туда, где в отдалении были видны темные, густые леса, покрытые туманом, а дальше за ними – холодные вершины гор. Горы эти, известные как Санкайга, Ханашите, Иру – хребет змеи, формально принадлежали роду господина Фукуро, но уже десятки лет фактическим их хозяином был клан змеи. Это было не такой уж и редкостью в Ниппоне. Многие роды, владеющие обширными провинциями, имели проблемы с изгнанниками и ронинами, что скрывались среди огромных территорий. Иногда такую ситуацию даже терпели, полагая, что легче оставить бандитов в покое, чем оплачивать дорогую и часто не гарантирующую победы войну. Но проблема со змеями приобрела уже действительно грозные размеры. Действительно, и раньше случались грабежи, нападения и налеты, но обычно было достаточно промашировать со знаменами рода через несколько лесов и долин, чтобы змеи попрятались обратно в свои норы. Однако сейчас нападения стали смелыми до дерзости, а гадов столько, что беженцы-крестьяне говорили уже не об отдельных бандах, а об армии. На такую демонстрацию силы господин Фукура уже обязан был отреагировать, должен был отправить людей на войну. Да и трудно было удивляться тому, что змей выросли в такую силу. Мангуты захватывали все новые территории на юге Ниппона. Все новые сторожевые посты, замки и даже города уступали напору дикарей с западного континента. Многие кланы были вынуждены покинуть свои владения, а многие оказались полностью уничтоженными. Уцелевшие часто не собирались заново выстраивать свою жизнь, предпочитая разбой и убийства. Дезертиры из разбитых армий, изгнанники ронины, что не хотели продолжать войну с захватчиками или вернуться к честной работе под началом нового хозяина, все они присоединялись к змеям. Жестокость, страдания, убийства, все то, что они сами испытали от мангутов, теперь несли своим няпонским землякам на севере. Китсуне вздохнул. «Иногда мы становимся такими же, как те, кто нас обидел». «Господин...» Командир взглянул вниз. Рядом стоял один из засигару Снял шляпу и склонился в поклоне. Шаммиё узнал его сразу по покрытому шрамами лысому черепу. Зашу. Тани Кара. Один из старшин лучников и, как оказалось, ветеран войн с мангутами. Человек, испытавший в жизни много зла как от дикарей, так и потом от клана змеи. «Кицуне...» относился к нему с доверием и дружелюбим Зашу был слишком разговорчивым, но в его словах скрывалась мудрость. Он повидал мир и мог, несмотря на свое крестьянское происхождение, дать добрый совет своему господину. Скорее всего и сейчас он принес какой-то совет. «Слушаю тебя, друг мой», — ответил хая из высоты седла. «Раз уж тебя пропустили мои приближенные, это значит, что ты прибыл по делам». «А может быть, желаешь вместе со мной насладиться этим прекрасным видом?» Мужчина жестом указал на окружающий их ландшафт. «Витов прям прекрасный господин! Но ты прав, я прибыл с просьбой!» «Говори!» «Люди устали, мой господин! Мы ведь идем форсированным маршем! Могли бы мы сегодня закончить движение пораньше, а завтра выйти с утра!» и задумался над словами о сигару. Он и сам об этом подумывал, но не хотел, чтобы хвост велял собакой. Некрасиво выглядело бы, если б заметили, что шамиё командующий исполняет любую просьбу младшего командира лишь от того, что симпатизирует ему. «Я мог бы об этом подумать, Зашу, но только если ты дашь мне что-нибудь взамен», ответил он наконец. «А что же может предложить такой простой вояка, как я?» «Совет», — старшина склонился в вежливом поклоне. «Я не посмел бы тебе советовать, о вождь, но если ты спросишь меня, то постараюсь направить твои мысли в правильном направлении». Пицуне оперся ладонью на рукоять меча клана Нагата. «Самэ но киба». Клык акулы надежно и спокойно лежал в ножнах. «Минамото Камикура, великий военачальник давних времен, говаривал. Тот, кто знает врага и себя, может не беспокоиться за результат любого сражения». Тот, кто знает себя, но не знает врага, может любую победу обернуть поражением. Тот же, кто не знает ни врага, ни себя, проиграет все до единой битвы. «Спрошу тебя, друг, знаем ли мы себя?» А сигару поколебался перед тем, как ответить. «Силы у нас небольшие, но слажены», — ответил он. «Мы знаем, для чего наших сил достаточно, какую битву можем себе позволить, а какую нет». «Думаю, что да. Мы знаем себя очень хорошо, господин». «А знаем ли мы врага?» На этот раз пауза перед ответом затянулась. «Мы называем змей кланом, но на самом деле они ведь не род в традиционном понимании. Их не связывают узы крови, долга или присяги. Это сборище бандитов и беженцев из всех районов Непона, а объединяет их единственная жажда на живые крови». «Но ведь кто-то же ими управляет!» «У змей нет господина в таком значении, в каком понимаем его мы. Командиров они выбирают сами, между собой. У каждого из них есть один голос, который можно отдать за своего кандидата. Тот, кто получит наибольшую поддержку и становится командиром!» Китсуне фыркнул. «Сами выбирают себе вождей?» Он покачал головой. «Варварские методы!» «Но эффективные!» «Смерть одного вождя не ломает хребет всему клану. Они просто следуют за новым!» Хаяи больше ни о чем не спрашивал. Он осознал, что именно здесь и лежит ключ к разгадке. «Смерть одного вождя не ломает хребет всему клану. Они просто следуют за новым!» «Кто же таков этот новый вождь? Тот, что повел за собой змей на такие дерзкие дела?» «Зашу!» — позвал, наконец, командир. «Да, господин. Я обдумал твою просьбу. Прикажу разбить лагерь вон у тех холмов. Выстави дозорных. Разбей по сменам. На сегодня марш закончен». Подул ветер, лаская траву. Зелень вокруг заволновалась, как океан. Хаяи съехал с холма. Он обмакнул кисть в тушь, потом осторожно приложил ее к разглаженному на столе листу дрожащей рукой изобразил сперва две короткие косые черты, чтобы затем добавить более длинную, идущую им как бы навстречу. Отвел кисть, снова погружая ее в тушь. — У тебя отлично получается, господин, — сказала тихо сидящая рядом Мэйко. конеко однако же, не был падок на комплименты, и уж точно не в ту минуту, когда только начал рисовать иероглиф. Его рука вновь подняла кисточку. С трудом. Как будто этот инструмент весил столько же, сколько тяжелый меч. Медичка видела перекошенное от усилий лицо ребенка, понимала, что от молодого господина Нагата письмо требует столько же сил, сколько бой от взрослого мужчины. Несмотря на это, наследник клана не собирался признавать, что болезнь как-то влияет на его возможности. Он был решительно настроен закончить письмо, пусть и ценой крайнего изнеможения. Кисть коснулась листа, появились следующие линии. Косая и выпрямляющаяся, потом очередная, перпендикулярно пересекающая предыдущую. И еще одна линия, мчащаяся вертикально вниз, но внезапно меняющая направление, устремляясь вверх. Словно полет птицы, что пикирует к земле, а потом вздымается ввысь с пойманной добычей. Кисть снова опустилась в краску. Мэйко уже ничего больше не говорила, молча восхищаясь силой духа ребенка. Лишь взяла платочек и вытерла лоб господину Канеко. Незаметно поднесла ткань к носу и поморщилась, чувствуя гнилостный запах, гнойный пот. У молодого господина Нагата опять появились гнойные выпотевания. «Проклятая болезнь! Проклятая загадка! Что же мучило этого ребенка? Убогие демоны!» Наконечник кисти опять коснулся листа. Вывел сложный квадратный рисунок. Ладонь, держащая ручку кисти, задрожала. Мальчик болезненно скривился. Кисть выпала из его ослабевших пальцев. Наконечник проехал по листу, испортив всю предыдущую работу гадкой кривой линией. «Господин...» Мейко была готова обнять мальчика, проверить, что на этот раз его мучает, но он задрожал, лишь только она к нему приблизилась. Он не хотел сочувствия, и оно было ему не нужно. Опеку он принимал лишь потому, что так пожелал его отец. Но Канеко был таким же мальчишкой, как и все остальные, гордым, задиристым и желающим доказать всему миру, что может захватить его за один день. К сожалению, при этом он был болен. А из-за болезни ужасно слаб. А еще он страдал, страдал каждую минуту, каждый день. И все же по-прежнему хотел быть стойким, вести себя как мужчина. И в каком-то смысле Мэйко должна была признать, Канеко был сильнее любого в доме спокойствия. Медичка жестом велела принести воду и свежие полотенца. Она отставила в сторону бумаги, кисти, сосуд с тушью. «Было неплохо, господин мой», — сказала она, — «Скоро ты научишься писать так же, как твой отец». Ребенок кивнул. «Да, мастерство письма, каллиграфия — это было любимое занятие наследника. Любимое, поскольку он не мог, как другие сыновья даймё, учиться еще и бою на мечах, и конной езде. Поэтому над каллиграфией они проводили время вплоть до самого позднего вечера. Так было и сейчас. Солнце давно уже зашло, а комнату освещал дрожащий свет лампы свечей. Несмотря ни на что... Господин Канеко хотел учиться. Хотел, вот только сил ему не хватало даже на это. «Госпожа Мэйко», — спросил он, — «моя болезнь, я умру?» Девушка вздрогнула и посмотрела в сторону. Тут очень кстати открылись двери, и в них показалась служанка, несущая охапку полотенец и плошку с чистой водой. Медичка приняла от нее сосуд и бережно вытерла лоб ребенка от густой, грязно-желтой жидкости, сочащейся через кожу. Это заняло много времени, а Мэйка еще сознательно затягивала процесс. Но наследник клана ждал ответа. «Не знаю», — ответила она, наконец, не кривя душой. «Мы не знаем, чем ты болен, господин. Я изучала записи древних медицинских авторитетов, великих ученых, как японских так и с континента Ни в одной записи нет ответа. «Да, твои симптомы там описаны, по одному, по два, но никогда все вместе». «Ну, то есть... то есть я уже должен быть мертв?» Заметил мальчик поразительно здраво. «Но ведь я все еще жив. Все еще страдаю. Неужели этого хотят боги? Этого хочет мудрец?» Мэйко нахмурилась. Она и сама задавала себе этот вопрос. «Неужели и впрямь боги были так жестоки, что позволяли ребенку страдать?» И было ли это дело богов или же демонов? «Не знаю, господин. Честное слово, не знаю», — ответила она. «Но я найду ответ. Рано или поздно я найду его. А тем временем не теряй надежды. У тебя доброе и сильное сердце, господин Нагата. Боги наверняка видят это». Мальчик улыбнулся. Несмотря на боль и крайнюю усталость, что-то блеснуло в его глазах. «Радость и надежда». Двери снова раздвинулись, на сей раз в них стояла Закура. Черты ее лица в полумраке выглядели пугающе призрачными. Настолько пугающими, что молодой господин даже засмеялся. «Посланница богов явилась нас проведать?» — спросил он едко. «А может быть, злой дух?» Мэйко опустила глаза, проявляя чудеса самообладания, чтобы не рассмеяться в ответ на слова мальчика. И правильно сделала, потому что Закура испепелила ее взглядом, будто ожидая какого-то ироничного комментария и со стороны медички. «Нет, господин мой, всего лишь посланница твоего отца», ответила женщина сварливо, «который, кстати, рядом со мной». Она отступила, пропуская вперед прихрамывающего господина Фукуро. «Закура», — сказал Даймё, «Отведи, пожалуйста, моего сына на кухню и приготовь ему поздний ужин». ну отец, я не закончил писать». «Ты молод, еще успеешь, а сейчас экономь силы. Мне надо поговорить с госпожой Мэйко». Закура жестом подозвала наследник а тот встал и медленно, с видимым трудом, подошел к женщине. Они вышли, задвигая за собой двери. Господин Фукуро уселся на то же самое место, где только что сидел его сын. Взглянул на недописанный иероглиф. «Тишина!» — сказал он медленно. «Мой сын хотел написать. Тишина!» «Да, безусловно так, мой господин!» Фукуро посмотрел на Мейко. В глазах его тлел упрек, но и уважение. «Я в обиде на тебя, майко сказал он. Девушка мгновенно пала пред Даймю Ниц. «Прости меня, господин», — зарыдала она. «Прошу у тебя прощения за все недостойное, что я могла совершить. Выбери мне наказание. Я приму его». Почувствовала, как ладонь старика касается ее плеча. «Вставай», — послушался шепот. «Вставай, девочка. Я в обиде на тебя». «Но вина лежит на моей стороне!» Медичка подняла взгляд. «Г-господин?» Она совершенно не понимала, о чем говорит Даймё. «Мой сын задает тебе вопросы о своем состоянии, о своей болезни. Мне не нравится, что ты честно ему на них отвечаешь. Но вина в этом моя. Я виноват в том, что держу его в темноте незнания. Ему всего шесть лет». Он не должен знать таких вещей. «Но, господин мой, я не лгу твоему сыну. Я и не посмела бы. Он задает мне вопросы. Я должна сказать ему правду?» «Правду!» Бешено прошипел старик. «Правду?» Повторил он уже спокойнее, будто задумываясь, что значит это слово. «Я скажу тебе, что такое правда. Моя правда. Мой любимый сын, Канеко». «Болен. Настолько, что должен умереть уже давно, но все еще жив. Я сам и старик, у которого сил даже меньше, чем у него. Наш род вымрет после веков могущества. Даже если Канеко чудесным образом поправится, он будет последним даймё клана Нагата. Мангуты захватят Непон на его глазах. Как знать...» Может быть, и его убьют. Да, пока еще мы не видим тут их черных знамен, но это лишь вопрос времени. Они уже захватили юг. Секай, Набунага и другие меньшие кланы повержены и уничтожены. Варвары задержались на поймах и болотах юга, это правда, но в конце концов они форсируют их, и тогда сразу набросятся на нас. «Видишь?» майко вот моя правда. Даже если Канеко выживет, то станет свидетелем гибели своего рода. Неужели это и впрямь лучше? — Чем смерть от неизвестной болезни? — подхватила медичка. Господин Фукуро взглянул на нее, но не рассердился. Он доверял этой девушке, пожалуй, даже любил ее, как дочку, которой так и не дождался. Многое ей позволял. По мнению некоторых, возможно, даже слишком многое, но ведь именно Мэйко была тем источником света, что рассеивал мрак окружающий гибнущий клан. «В твоем сыне, господин, много силы», — сказала девушка, — «не физической, но силы духа. Это воистину наследник великого рода, и если бы не слабое здоровье, он стал бы великим воином, может быть, даже тем, кто смог бы дать отпор мангутам». «Я верю. Его характер настолько крепок, что он вынесет любую правду, пусть даже и наихудшую. А я верю в себя, господин. Верю в то, что сумею найти ответ на то, что его мучает, что вылечу его». «Мэйко!» – прошептал старый даймё после долгой паузы. «В тебе больше силы, чем в любом из нас». Легкая конница вернулась из разведки под утро. Дозорные немедленно вызвали командира. Китсуне не пришлось будить, у Шемио была беспокойная ночь. Он допоздна обходил лагерь, проверял бдительность часовых, убеждался, что расположение временных укреплений и палаток выдержит возможное ночное нападение. А когда уже оказался у себя, то лег спать, не снимая доспехов, с обнаженным танто в руке, ежеминутно ожидая нападения змей. «Проклятый!» Не соблюдающий никаких законов клана, пожал именно такой стиль ведения войны, атакуя внезапно под покровом ночи, когда войны менее всего этого ожидают. И когда посыльный появился у входа в палатку, Хаяи даже почувствовал облегчение. Ему не нужно больше было лежать в бездействии, размышляя о том, не кроется ли где-то там, в темноте, враг. Намного легче было перейти к активности, отдавать поручения и приказы, вновь контролируя ситуацию. Он немедленно велел проводить себя к разведчикам и замер, когда увидел их. Хотя из дома спокойствия вышли в поход два десятка конников, сейчас в лагере находилась от силы половина. Воины в крайнем изнеможении слезали со своих взмокших коней, некоторые шатались на ногах, другим даже требовалась помощь товарищей, чтобы не упасть. Их голубые доспехи были залиты кровью. Хаяи подошел к командиру конников. Тот не сразу даже узнал своего шемиё и лишь через минуту упал на колени. «Господин!» — воскликнул он, измученно кланяясь до земли. «Докладываю, что мы наткнулись на отряд змей! Мы приняли бой!» «Я вижу», — хотел ответить Китсуне, но вместо этого наклонился и сильным рывком поднял мужчину на ноги, заставил смотреть себе в глаза. «И каков результат!» прошепел он. «Каков результат стычки?» «Господин!» — с трудом ответил мужчина, явно борясь с сухостью в горле, стараясь любой ценой закончить доклад. Что-то блеснуло в его глазах. «Мы победили!» — прохрипел он наконец. Тогда другой воин подошел к одному из кокунов и отцепил что-то от седла. Это был грязный, полотняный мешок, в котором, казалось, находились некие округлые предметы. Солдат развязал мешок и достал на свет его содержимое. Связанные за волосы отрубленные головы врагов, бледные, окровавленные, с разинутыми ртами, они выглядели дико и страшно. Шесть голов, пять мужчин и одна женщина. Командир легкой конницы жадно выпил еще глоток саке, потом потянулся к стоящей на столе миске, взял палочки и съел поданные ему копченые кусочки рыбы с такой скоростью, что Хаяи даже засмеялся. Однако не выговорил подчиненному. Все же этот человек добился первой победы в войне, которую они вели. Конечно, как самураю Китсуне было обидно, что эта первая победа досталась не ему. Но как командир Китсуне был рад, что капитан Конников нанес змеям серьезный удар. «Значит, ты говоришь, что вы напоролись на змей?» «Случайно?» — переспросил Шемиё. Воин кивнул. «Абсолютно случайно, господин». «Змеи используют неровности ландшафта, высокую степную траву, луга или заброшенные террасные поля. Вьются и прячутся, как... как змеи. Все для того, чтобы скрыться от наших разведчиков и патрулей. Но именно это их и погубило. Мы заметили дым на горизонте и поскакали туда. Оказалось, что змеи напали на деревню Нарата, ограбили и сожгли ее почти полностью, а жителей захватили в плен и гнали их на восток». Нарата? Это же два дня дороги отсюда. Змеи уже подходят так близко к столице нашего клана. Тот, которого мы взяли для допроса, клялся, что они подходят даже еще ближе. Говорил, что с холмов видят даже мосты дома спокойствия, но не нападают, потому что не получили еще приказа. Проклятые! Но говори, говори дальше, друг! Ну, что же? Мы добрались до деревни и двинулись дальше по следу. Пленники и добыча очень замедляли их движение. Да еще они петляли между лесами, холмами и лугами, так что мы легко их догнали. А когда их увидели, то мне даже не пришлось приказывать своим людям. Они просто выхватили оружие и бросились на врага. В первой же атаке мы перебили десятка-два, остальных добили быстро. Двоих удалось взять живьем, но один покончил с собой до того, как удалось задать ему хоть один вопрос. «С другим нам повезло больше». Офицер нехорошо улыбнулся. «И что он вам рассказал?» Поинтересовался Зашу, присутствующий при разговоре в палатке. «Заявил, что у них могучая армия, и они ждут лишь приказа своего господина». «Где они сосредоточены?» «В лесах на западе, конкретно в Кусатом море». «Гнилой лес», — обеспокоенно шепнул Зашу. «Ты знаешь это место?» — спросил Шемиё. А Сигар ускривился. «Это лесной массив, окаймляющий ребят змеи с востока», — ответил он. «Когда-то там были пышные леса, в которых водилась дичь, а дерево оттуда привозили в сам дом спокойствия. Именно из него сделаны постройки резиденции нашего господина. Но потом туда пробрались змеи и чем-то отравили почву, а, может быть, текущие с гор потоки». Деревья стали больными или превратились в мерзкие скрюченные чудовища. Почва там теперь мягкая и липкая, а по утрам над лесом поднимаются нездоровые зеленоватые испарения. Это дурное место, господин. Идеальное для змей. Китсуне некоторое время раздумывал над словами своих подчиненных. «Значит, ты разделил отряд», — обратился он к командиру конницы. «И часть твоих людей осталась на руинах Нараты», «Да, господин. Они там вместе с отбитыми нами пленниками». «Им нельзя там оставаться. Змеи узнают о поражении и обязательно отомстят». «Зашу, передай мой приказ остальным. Нам надо двигаться в Нарату и там перегруппироваться. Крестьян отправим оттуда в Дом Спокойствия. Там они будут в безопасности». «Друг...» — снова обратился он к усталому кавалеристу. «Напомни свое имя». «Санада Хируюки», — ответил тот. «Санада». «Я запомню, ты будешь награжден», — завершил Китсуне и жестом отпустил мужчину, одновременно улыбкой показывая, что он может забрать для своих людей доску с остатками копченой рыбы. Когда Санада и Зашу покинули палатку, Китсуне прилег поразмыслить. «Значит, им придется сражаться на территории змей». Удар по главному скоплению сил неприятеля был рискованным, но смысл в этом был. Ведь это именно их враги были известны неожиданностью своих нападений. А если Китсуне с армией клана Нагата угостит змей их собственным лекарством? Каяи даже улыбнулся от этой мысли. «Те, кто обожает атаковать неожиданно, оказались бы сами захвачены врасплох ударом по их собственным силам на их собственной территории». Это была бы великолепная ирония судьбы. Змея в засаде у берега станет жертвой акулы, что выскочила из воды и атаковала змею в ее собственной среде. Но действовать следовало быстро и решительно. До деревни Нарата два дня пути. Или один, если решится на форсированный марш. Потом еще три дня, если двинуться прямо на запад, колесам А может быть, развить успех? Разбить главные силы клана в Кусата море, а потом войти глубже в горы и попробовать форсировать перевалы, ударить по скрытым в сан кай га иру с хроном змей? Уничтожить врага полностью? Безвозвратно? Но он тут же отругал себя за такие рассуждения. Хаяи, Хаяи, как всегда думаешь о новых успехах, великих победах. А ведь ты не провел в этой войне еще ни одной битвы. Когда-нибудь это тебя погубит. Берегись, витание в облаках». Он вздохнул. Внутренний голос был прав. Предстояло еще победить силы змей в лесах. Только потом можно будет задумываться о дальнейшем. Напряжение, накопившееся у воина за ночь, вдруг исчезло. Хорошие новости подействовали, расслабляюще. Когда в палатку прибыл помощник, чтобы доложить о передаче всех его приказов, тот заметил, что Кицуна недвижим. Лишь... Громко храпит. Род Нагата уже много лет воевал с кланом Змеи, и в этой войне до сих пор не выявился окончательный победитель. У Нагата не хватало сил, чтобы огнем и сталью пройтись по горным жилищам змей, а противники их вели набеговую войну. Грабили, нападали на торговцев, били по земледельческим деревням, а потом скрывались с добычей в своих тайных схронах. Однако сейчас Кицуны видел, что стратегия змей поменялась. Больше никаких грабительских рейдов, никакой набеговой быстрой войны. Клан змеи повел сродом Нагата борьбу на тотальное уничтожение. Деревня, в которую они прибыли, являла тому показательный пример. Дома были сожжены практически дотла, поля засыпаны солью. Когда Китсуне со свитой въезжал в село, выжившие крестьяне вышли им навстречу и, встав по обеим сторонам дороги, поклонились самураям. Но Хаяи видел лишь их боль и страдания. Обгоревшие, покрытые засохшей кровью лица, грязные одежды, слезы, что пробивали светлые дорожки на пыльных лицах женщин, широко открытые испуганные глаза детей. Змеи не только уничтожили их деревню, но и отравили страхом сердца этих людей сломили их волю. И лишь прибытие голубых отрядов клана Нагато снова вселило в души крестьян искорку надежды. Самураи въехали в самый центр сожженной деревни. За ними торопились усталые Осигару. Форсированный марш позволил пройти двухдневный переход меньше, чем за день, но сейчас изнеможение собирало свою жатву среди солдат. Под взглядом командира они все еще стояли прямо, Но лишь только он отворачивался, а сигару позволяли себе показать усталость. Тяжело дышали, опираясь на свои копья Яри, а то и садились прямо на грязную землю. Крестьяне, поприветствовав самураев, также пришли в центр деревни, чтобы ожидать там речи командира. Китсуне смотрел на них из седла. Он должен был принять очередные решения, раздать поручения и приказы. Еще раз посмотрел на уничтоженные дома и дальше на темный холм за околицей деревни, на кучу сожженных тел. «Змеи заплатят за то, что сделали вам!» сказал, наконец, без лишних вступлений Китсуне. Он решил, что нет смысла смягчать свои слова, что он может обращаться к крестьянам так, как обращался бы к своим солдатам. Ведь в каком-то смысле крестьяне тоже вышли в бой на этой войне и проиграли первую битву. «Наш господин Нагата Фукуро выслал свои войска для того, чтобы раз и навсегда разбить неприятеля, размозжить змеюную голову. «Вот его меч! Самэно Киба! Клык Акулы!» — крикнул командир, выдергивая из-за пояса голубой клинок и поднимая его так, чтобы он был виден всем собравшимся. «Родовое оружие клана, которое должно обрушиться на его врагов!» Вот вам доказательство того, что господин Фукуро вступил на тропу войны. Ваши убитые будут отомщены, ваши обиды оплачены. — Хашуруи, ноши! — вскричал кто-то в толпе. «Хашуру — Хашуруи, ноши! — ответил уже смелее другой голос. — Смерть, гадам! Смерть, гадам! — поддержала сквозь слезы одна из женщин. — Смерть им! Смерть! Через минуту вся деревня проклинала змей. Гневные голоса несли обиду и боль отцов, матерей, сестер, братьев и осиротевших детей буквально к небесам, так что сами боги должны были слышать, какое горе постигло бедных землепашцев. Китсуне медленно проехал по площади, рассматривая крестьян. «Ты!» — указал он на одного из них концом катаны. «Ты родом из этой деревни?» «Нет, господин!» ответил крестьянин. «Меня схватили в селе на западе, и только твои люди принесли мне спасение. Но моя жена и сын...» «Я отомщу за них от твоего имени. А ты...» обратился Шамье к следующему. «Я отсюда, господин. Вот там был мой дом». Селянин указал черное пятно неподалеку. «Осталось буквально несколько досок. Вот и все. У тебя была семья? Брат, его убили змеи». «Я там отомщу из-за него, а... господин...» Откуда-то сбоку до Китсуны донесся голос, неприятный, полный обиды и горечи, да и звучащий некрасиво, скрипучий голос старухи. Люди пропустили идущую к Шемеё старушку. Бабка выглядела на добрую сотню лет. Седые волосы она заплела в две косы, а лицо было таким иссохшим, что казалось, кожа вот-вот отвалится с него, обнажая череп. Исхудавшая и костлявая она опиралась при ходьбе на идущую рядом девочку двенадцати-тринадцати лет. Внучка старушки? Трудно сказать, семейного сходства было не видно, но это ничего не значило. Бледная кожа, красивые темные глаза и неестественно кроваво-красный рот». «Ты тоже родом из этих краев, бабуля?» — спросил Китсуна как можно доброжелательней. «Нет», — ответила старуха. «Мы с запада, из села у самых лесов, которые гады спалили. Меня и дочку забрали, но мы сбежали, лишь затем, чтобы нас снова схватили, проклятые. Мне приказали готовить им еду». «А внучку мою хотели... Ах, отомсти за наше горе, добрый господин!» Бабулька залилась слезами. Китсуне крепче взялся за оружие. «Клянусь, — ответил он, — клянусь, что отомщу за каждого и каждую из вас. Вот вам мое слово. Но вы не сможете тут остаться. Деревня в руинах, а если попробуйте ее отстроить, то, возможно, еще одно нападение змей». «Что же нам делать, господин?» — спросил кто-то из толпы. «Отправляйтесь на восток, в родовой замок клана Нагата. Дом спокойствия готов к тому, чтобы принять беженцев. Найдете. Там пищу, заботу, лекарства и спокойствие, само собой. Санада!» — Китсуне подозвал героического командира легкой конницы. Тот подъехал немедля. «Когда солдаты отдохнут, возьмешь десяток своих и проводишь людей из деревни в дом спокойствия» потом найдешь нас по следам, которые мы для вас оставим». «По следам, господин?» «Когда ты их увидишь, то сразу поймешь». И Хаяи нехорошо улыбнулся. Санада ответил такой же точно улыбкой. «Будет исполнено, господин!» «Спасибо!» — крикнул кто-то из толпы, а крестьяне подхватили. «Спасибо, спасибо! Слава клану Нагата! Смерть змеям!» Китсуне поднял меч. Солнечные отблески заплясали на искривленном лезвии. Потом он взмахнул мечом в воздухе и медленным, отработанным движением вставил оружие обратно в ножны. Сошел с коня, только когда толпа успокоилась и разошлась паковать свои скудные пожитки. Хаяев вздохнул. Хоть он и ехал верхом, усталость коснулась его. Подошел Зашу. «Хорошая речь, господин», — сказал он. «Зашу» ответил Ки Цуне», изображая удивление. «От кого-кого, а уж от тебя я как-то не ждал комплиментов». Мужчины обменялись усталыми улыбками. «Я догадываюсь, с чем ты пришел», — продолжил командир. «И я согласен. Людям надо отдохнуть. До утра деревня станет нашим лагерем. Вышли патрули, выставь дозоры и все как обычно. Но дай людям и отдохнуть. Уставшая армия ничего не завоюет». «Тебе тоже не помешает отдых, господин. Даже небольшой. Поблизости есть теплые источники. мясные показали, где. Может быть...» «Ни слова более, друг. Только покажи, где эти источники. Я готов прыгнуть туда, прямо в латах». Буквально в сотни шагов от деревни почва начинала прогибаться под ногами, а в воздухе поднимался теплый туман. Если войти в облака пара глубже, то можно было увидеть семь природных бассейнов, что назывались «онсенами». Вода в них была хрустально чистой, чуть окрашенной в нежно-голубой цвет и слегка колыхалась. Тёплые источники Нараты производили впечатление. Возможно, крестьяне немного подрабатывали, позволяя путешественникам за скромную плату пользоваться бассейнами. На скалах возле них были видны разложенные циновки – полотенца, скрутки для мытья спины и сосуды с кремами, маслами и просто холодной водой. Китсуне, несмотря на свое шутливое обещание, конечно же, не прыгнул в воду, в чем стоял. Еще в деревне приближенные помогли ему снять доспехи, и военачальник отправился к источникам в одном кимоно, взяв с собой лишь комплект дайсё на всякий случай. Он отложил оружие на циновку у кромки выбранного бассейна, так, чтобы в любую минуту можно было достать один из мечей. Снял кимоно, потом стянул набедренную повязку и, обнаженный, как сотворили его боги, вошел в теплый онсен. Тело мгновенно расслабилось, мысли улетели куда-то далеко, к безопасным местам, к дому спокойствия. Китсуне представил себе, как после всего этого... После войны, когда они уже уничтожат вражеский клан, он вернется обратно в свой дом и там, на крыльце, заварит себе чай, созерцая бамбуковый лес вблизи и высокую многоэтажную пагоду, что выстроена на центральном острове резиденции господина Нагаты. А еще он любил ходить вдоль реки и ловить рыб, не при помощи удочки и лески, а голыми руками, хватая красных и золотистых карпов. «О да!» С настоящей рыбалкой это имело мало общего, но для Хаяи это было просто развлечение, которое он любил еще в детстве. И, как потом оказалось, очень полезное развлечение. Ловля скользкого и норовящего удрать карпа требовала от человека исключительно точных, но и решительных движений, точно таких же, как и в бою на мечах. Тот, кто сумел удержать скользкого и недовольного карпа, наверняка в критический момент никогда не выпустит из рук рукоять катаны. Китсуне закрыл глаза и даже засмеялся своим воспоминанием. Карпов он всегда отпускал. Все равно он не сумел бы их ни очистить, ни тем более нормально зажарить или запечь. Те несколько раз, когда он все же пробовал это сделать, до сих пор поминал ему его же собственный кишечник. Однако воспоминание о Доме Спокойствия принесло с собой и тревогу. Что с кланом Нагата? Что с господином Фукуро и маленьким Конеко? Китсуне вздохнула Дни даймё были сочтены. Хаяев всерьез опасался того, что, вернувшись с войны, застанет в Доме Спокойствия белая ложа и плакальщиц. Да и с маленьким Конеко было ничуть не лучше — Мальчик, несмотря на все старания госпожи Мэйко и других целительниц, все еще болел, все еще страдал. Сколько он сможет прожить? Год? Два года? За это время он не сможет зачать потомка. Клан рухнет, это точно. А что тогда с тобой, Хаяи? Что будешь делать? Станешь самураем без хозяина? А может быть, как Шамиё поищешь другого Сюзерена? Что будет с тобой, Хаяи? «Я всего лишь слуга», — подумал он. «Да, я умею командовать людьми в бою, но в бой предпочитаю быть отправленным волей своего господина. Я не гожусь на то, чтобы самому стать господином, точно так же, как не годились для этого мой отец и дед. Потому род Китсуна и пришел в упадок, и нашему клану пришлось служить другим, родам. Мы хорошие слуги и плохие владыки, но кем я стану, когда уйдет «Мой господин!» Ответ принес ветер. хая и почувствовал на лице холодное дуновение, открыл глаза и увидел, как облака пар рассеиваются, открывая, как на театральной сцене, все новые виды. Далекие, покрытые лесом холмы на севере, разливы рек на востоке, а на западе глубокая зелень густых лесов и тень серых гор. А дальше? Ведь на самом деле мир был огромен, в нем были и золотые леса, и огромные поля, Гигантские города и маленькие деревушки, побережье, наконец, океан на востоке и массив западного континента с другой стороны. И этому миру рано или поздно понадобится кто-то, чтобы служить. Этот огромный и прекрасный мир наверняка скрывает где-то в себе доброго и благородного господина, которому Китсуне сможет служить. Конец клана Нагата будет концом одного из этапов, но жизнь пойдет дальше. Воды судьбы потекут новым руслом. Война ждет вечность. Китсуне усмехнулся про себя, радуясь тому, что удалось мысленно сложить такие изящные стихи. «Господин, мы можем присоединиться?» Хаяя открыл глаза и увидел нескольких мужчин. Это были Осигары из его армии. Их наверняка отправил Зашу в качестве охраны для командира. Китсуне знал этих людей. Он старался запоминать лица своих солдат. Более того, при случае мог выпить с ними саке и сыграть в кости. Другие военачальники отгораживались от своих солдат кордоном холодного расстояния, но он знал, что люди охотнее идут за таким командиром, которого не только знают, но и любят. Сражаясь за такого, они чувствуют, что сражаются из-за себя». «Да, конечно, источники открыты для всех», — Хаяи указал на бассейны. Мужчины улыбнулись и начали раздеваться. Они были разного возраста, младшие, почти мальчишки, старшие, ветераны многих битв. Но сейчас они были братьями и товарищами по оружию. Никакие различия не имели значения. Они заходили в бассейны, не торопясь, пошучивая растирая натруженные ступни и руки. Один из них, молодой мужчина, с коротко остриженной бородой, раздевался медленнее других, как будто стыдясь наготы. Наготы? А может быть, чего-то другого? Китсуне наконец заметил, в чем могло быть дело. У воина были ужасные шрамы. Один из них пересекал его тело слева под грудью. Рана, видимо, была чистой, нанесенной точным и уверенным ударом, но все равно кошмарной. Второй шрам выглядел куда хуже, прямо под грудиной. Памятка об исключительно неприятном прямом ударе. Этот человек вел себя странно, ведь шрамы были гордостью воина, а этот Осигару состоял в армии. Может быть, речь шла о чем-то другом? Не о шрамах, а о каких-то болезненных воспоминаниях, связанных с ними. Хаяй решил сделать вид, что не замечает старых ран. Но товарищи воина не проявили такой сдержанности. «Вот это да, друг!» — воскликнул один из старших бойцов, когда сигару медленно входил в воду. «Кто нанес тебе такие удары?» Воин инстинктивно коснулся шрамов, грустно улыбнулся. «Когда-то», — ответил он, — Я встретился в бою с великим воином. Он сражался очень хорошо, буквально идеально. Я с трудом успевал за ним, и в конце концов вынужден был уступить ему. Одна ошибка, другая. Ну и вот, он нанес мне этот удар. на в итоге ты все же победил его, да?» Захохотал другой, пожилой сигару «Нет», — улыбнулся в ответ воин. «Не победил. Он убил меня». а сигару расхохотались, и даже Китсуны улыбнулся но быстро взял себя в руки, заметив нечто в глазах мужчины. Серьезный и полный грусти взгляд под маской вынужденной улыбки. Он не шутил, подумал Китсуны, но сразу одернул себя. Мысль была столь абсурдной, что Шамио постарался побыстрее о ней забыть. Вскоре явились очередные солдаты, желающие воспользоваться бассейнами, и Ки Цуна решил, что пора возвращаться к своим обязанностям. Он попрощался с солдатами, оделся, и перед тем, как уйти, еще раз обернулся к смеющимся мужчинам. И заметил кое-что еще. Молчаливый воин, тот, со страшными шрамами, у него был еще один шрам на спине, близнец того, что под грудиной впереди, как будто кто-то... Будто кто-то пробил его ударом насквозь, а он каким-то чудом после этого выжил. Китсуны потряс головой. «Случайность! В стечении обстоятельств! Ты слишком много внимания уделяешь этому!» — подумал он. «Шрамы есть у каждого воина, и у тебя тоже!» Он забрал свое оружие и отправился в лагерь. Больше он об этом не думал.